Что же представляет собой треугольник? В книге 32 стихотворения, разбитых на три части. «Прелесть земли», «Глухие углы» и «Единое». Вновь немало эпиграфов. Из Сологуба, Гиппиус, Архилоха, Тютчева. Есть посвящение. Много слов с большой буквы, за что Тинякова, как мы помним, ругал еще Бунин 20 лет назад. Ни одного революционного стихотворения в сборник автор не включил. Зато много написанных в 1913-1915 годах. Некоторые я уже приводил. А сейчас такие. Весна. Иступленные быки На дворе ревут о телках. Облака светлые, легки Пух зеленый на ветелках. Стали бабьи голоса Переливней и страстнее, Стали выше небеса И темней в садах аллеи. По полям шныряют псы, уязвленные любовью, Наливаются овсы изумрудной чистой кровью. И на всю живую тварь льет свой свет благословенный Златокудрый мудрый царь, наш хранитель во вселенной. Март 1914, Петербург. И еще такое, терапевтическое, что ли, Сколько Тиняков жаловался на одиночество в письмах, и вот решил с ним поиграть в стихах под названием «Безжеланная любовь». Навсегда ушла любимая, и в душе царит покой. Снова тело, нелюдимое, наслаждается собой. Нет ни боли в нем, ни страстности, ни стремления обладать. Сладко стынуть в тихой ясности, не желать, не ожидать. Я не скуп, придет, любимая, Вновь я сердце разбужу, Тело похотью томимое, С телом пламенным свяжу. Не придет, я так же радостно Одиночество приму, Жить на свете белом сладостно И с людьми, и одному. Февраль 1915, Петербург. Включил Тинников в книгу и строки, посвященные Анне Ахматовой. Ты изначально утомленная, Всегда бестрепетно грустящая, В себя безрадостно влюбленная И людям беспорывно мстящая. Но мне при встречах наших чудится, Что не всегда ты будешь пленною, Что сердце спящее пробудется И хлынет в мир волною пенною. Что принесет оно, твое страдание, Или радость? страшную и небывалую, но я, предчувствую твое восстание, тебя приветствую еще усталую. Сентябрь 1913, Петербург. Это стихотворение, вписанное в 1914 Александром Ивановичем в альбом Ахматовой, было ею позже оценено так «пусто». Самое новое по времени написания в сборнике произведений «Пустота», датированное апрелем 1921 года. Петербург. «Совсем пустым, ненаполнимым меня природа создала, и тают легковесным дымом мной совершенные дела. Чужие речи, мысли, вздохи приемлют смерть, в меня упав». Так гибнут в злом чертополохе Ростки целебных, сочных трав. Пустой, безлюбый и бесплодный Стою и жду, а смерти нет. И тонут в пропасти холодной Сияние пламенных планет, И голос бурь, и пение птичье, И человечьи голоса, И, глядя на мое величие, Комочек сжались небеса. Действительно сильных, по моему мнению, из стихотворений в «Треугольнике» 5 Все равно мне человек и камень, приведенная мной в главке «Отенековской истории», в «Одни борьбы» нет ни разлада, ни уныния, и «Деревня», все так здесь, как было при Олеге, в главках, посвященных жизни героя этой книги в годы гражданской войны. «Я все сказал во мне пропели, приведу в следующей части книги, и «Единое». По моему мнению, это вершинное произведение Тинякова. «Единое. Я и блеск луны и солнца, и священное слово в ведах, и звук в эфире, и человечность в людях». Хагавадгита. «Былинкой гибкою под ветром я качаюсь». Я Сириусом лью лучи мои в эфир, И я же трупом пса в канаве разлагаюсь, И юной девушкой любя вступаю в мир. И все очам людским доступные картины, Все тени, образы и лики бытия Во глубине своей божественной едины, И все они во мне, и все они лишь я. Христос израненный и к древу пригвожденный, И пьяный сутенёр в притоне воровском, Четою дружную, навеки примиренной, Не споря меж собой, живут во мне одном. Во всем, что вымерло, в деревьях, гадах, птицах, Во всем, что есть теперь в пучине бытия, Во всех грядущих в мир и нерожденных лицах, Во всем единый дух, во всем единый я. Апрель 1919 года. Орел. Интересные детали я отыскал на обложке и этой книги Под информацией того же автора указаны, кроме дебютной книги, следующие. Первое. Тютчев собрании критических статей о поэзии Тютчева составил Александр Тиняков. Издательство «Парфенон Петербург» печатается. Второе. «Эго сум квисум». Третье. «Книга стихов». Рукопись. Третье. «Поэты». Тютчев, Подолинский, Полонский. Сборник критических статей. Рукопись. Четвертое. «Личность Достоевского». Очерк. Рукопись. Пятое. «Памяти светлого». к Характеристики блока. Рукопись. Книга Тютчев действительно вышла в свет. «Эго сум квисум» тоже, но только в конце 1924 года и, видимо, на средства автора. Остальные рукописи так ими и остались и, вероятно, погибли. Книга Тютчев названа собранием статей, но это не вполне справедливо. Тиняков — составитель и автор первой статьи, опубликованной еще до революции в журнале «Северные записки», Сделал затем обзор критики творчества Федора Тютчева и дополнил довольно большим корпусом его стихотворений. В целом этот томик не производит особого впечатления. Судя по всему, не произвел он впечатления и сто лет назад. По крайней мере, я нашел только один небольшой отклик на Тютчева в журнале «Книга и революция» 1922 год, номер 7, за подписью Т.Б. вокруг тютчева как вокруг Библии выросла новая толковая литература. Составитель целиком впитал в себя эту литературу символизма и озаглавил свою статью «Великий незнакомец». Тютчев так углублен, что его уже и не видно из-за комментаторской литературы. Сведение этой литературы к основным этапам, произведенные в книжке Парфенона, может сыграть отрезвляющую роль. Камизм производства Тютчева в «Индийские мудрецы», в «Махатмы» и «Прометеи» статья Тинякова, страница 13 ярко оттенен всей историей критики Тютчева. Пора обратиться к подлинному лику поэта, незатемненному фильетонными усилиями мудрецов начала 20 века. Заодно посмотрим, что там в отделе рецензий. Этого одного из 23 увидевших свет номеров журнала. Вначале о книгах и статьях Зиновьева, Н. Ленина, один из псевдонимов Владимира Ильича Ленина, В. Ильина, опять же псевдоним Ленина, Ю. и Л. Каменева, Троцкого, Мартова, Сталина. Минуем несколько подотделов, всеобщая истории и прочее, и вот изящная литература. Так, рецензия на «Кобзаря» Тараса Шевченко, на третий том истории моего современника Владимира Короленко, на первый том полного собрания сочинений Александра Блока, рецензия Владимира Шкловского на книгу Николая Гумилева «Костер», в которой о Гумилеве говорится как о живом, в настоящем времени, и лишь в самом конце поэт обвеян здесь какой-то грустью, Он говорит в своем стихе «Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век». Далее рецензии на Есенинского Пугачева, Горных Орлов Тетмайера в переводе Ходосевича, Аврору Георгия Маслова со вступительной статьей Юрия Тынянова, на Александрийские песни Михаила кузьмина Чистилище Георгия Адамовича, Любовь извечную Иеронима Арденина, Еву Натальей Грушко, на коллективные сборники и альманахи «Звучащие раковина», островетяне и «Ушкуйники», на «Двор чудес» Ирины Адоевцевой, «Лампаду» Георгия Иванова. Хорошо, что поэт знает пределы своего дарования и большей частью берется за посильные темы, создавая порой стихи, довольно приятные. Иннокентий Оксенов. На восьмое издание «Четок» Анны Ахматовой. Конечно, Ахматова сегодняшняя нам ближе, понятнее и дороже, чем поэт Чоток. Конечно, в Чотках много эстетства, и голос автора еще не громок, хотя уже неотъемлемо свой. Великие испытания заставили этот голос звучать горько и гневно. И, вероятно, такою и войдет Ахматова в историю. с новой Иннокентий Аксенов. Есть рецензии на путешествие в хаос Константина Вагинова. Стихиеву бред, конечно, но какой заставляющий себя слушать – бред. Хорошей болезнью встряхнула вагинова Он потерял чувство обычного пространства и обычного времени, пишет некто В.Р. На открытой море Сергея Колбасева, увековеченного много позже в фильме «Мы из джаза». Почти сплошная поэзия. И четверо из авторов рецензируемых книг, включая переводчика Ходосевича, Вот-вот покинут Советскую Россию. Ирина Адоевцева вернется через 65 лет. Трое мертвы, остальные — по-настоящему великие испытания. И для рецензируемых, и для рецензентов еще впереди. Но вернемся к Тютчу. Книга вышла под редакцией Акима Волынского. В отрывках из моей биографии Тиняков о нем не забывает. из писателей не С чувством особой признательности я должен упомянуть об Акиме Львовиче Волынском, который больше всех поддержал меня в 1921-1922 годах, когда репортеры и дантисты не хотели принять меня в члены Всероссийского союза писателей, без всяких оснований считая меня двурушником, карьеристом, продажным писакой и так далее. Аким Львович, как человек высококультурный, и умеющий глубоко и честно мыслить. После нескольких бесед со мною убедился, конечно, что я ни в какой степени не подлец, а просто крайне своеобразный человек, и потому, несмотря на всевозможные мои уклоны, имеющий не меньшее право быть членом Союза писателей, чем честнейшие строкогоны и жрецы либеральных идеек. В Союз я вошел. Аким Волынский им лейбович флексер по всей видимости был человеком широких взглядов один из первых теоретиков русского декаденства не изменивший эстетических убеждений и после октября и в то же время поощрявший самые радикальные суждения строителей нового общества человек уже пожилой родился то ли в 1861 то ли в 1863 но активный влиятельный Председатель правления Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей в 1920-1924 годах. Председатель коллегии Всемирной литературы. В архивах можно найти немало заявлений и просьб бывшего, жизнь показала, что не бывшего, антисемита Тинякова на его имя. В 1924 году Волынский по своей или чужой воле стал отходить отдел делу. Он умрет в 1926 и для Александра Ивановича наступили очередные трудные времена. И тоненькая книжечка стихов под названием «Эго сум квисум, аз есм сущий», увидевшая свет в конце того года, стала воплем отчаяния, который пусть далеко не всеми и далеко не сразу, но был услышан. А пока что у него все шло неплохо. Статьи и рецензии писались и печатались. В «Красном Балтийце» ему доверили некролог на смерть Александра Блока. В нем Тиняков, по-прежнему прикрываясь псевдонимом Герасим Чудаков, мягче, чем в статьях, но тем не менее строго судит автора 12 за нетвердость и сомнение. Через два года, отбросив псевдоним в очерке памяти А.А. Блока, Тиняков смягчит отношение к поэту, да и о своем отношении к происходившему и происходящему в родной стране после революции выскажется честнее. Обращает на себя внимание напечатанная в Красном Балтийце рецензия Герасима Чудакова на первый выпуск «Альманаха Дракон», изданный цехом поэтов. Кроме милого стихотворения Г. Иванова, страница 11, в нем нет ничего живого, интересного, значительного. Сборник лишний раз подчеркивает, что цех поэтов — учреждение мертворожденное. Не в цех должны замыкаться поэты, а растворяться в необъятном мире и не взвешивать свои слова, а расточать их самозабвенно и щедро. Писал он о книге рассказов Константина Федина «Светает», о Рамзесе Блока, одной любви Сологуба, подорожнике Ахматовой. В номере 910, сдвоенном, огромная статья о распространении христианства. Кстати, не столько бичующая религию, сколько рассказывающая о ней, просветительская. В следующем номере журнала Герасима Чудакова уже нет, как и в последние месяцы 1921 года в газете «Красный Балтийский флот», где он писал не о литературе, а о политике. В конце года и журналы газета закрываются. Но вскоре Тиняков находит новое издание для публикаций — газету «Новости», переименованную вскоре в «Последние новости». Она будет для него кормилицей на протяжении почти двух лет, вплоть до закрытия весной 1924 -го. Александру Ивановичу был отведен подвал третьей полосы, где он выступал с рецензиями, объединенными общим названием «Критические раздумья», которых в итоге наберется 24. Отмечу рецензию на альманах «Литературная мысль. Книга первая», где добрым словом упоминается тениковский друг литературной молодости. Из 11 стихотворений, вошедших в альманах, лишь стихотворение Ходосевича «Музыка» способно остановить на себе внимание. В нем чудесно описано «Морозное утро в Москве» и апоэтизированы подробности нашего недавнего быта. Далее, по моему мнению, небезынтересное замечание. Стихи остальных авторов, быть может, и неплохие, но как-то маловыразительные и, в конце концов, не дают читателю ничего. Вообще, печатание отдельных стихотворений не имеет, нам кажется, смысла. На более верной дороге стояли такие журналы, как «Новый путь» и «Весы», которые чаще всего давали в номере целый цикл стихов какого-нибудь одного поэта. Этого метода... «Следовало бы держаться и нашим альманахам, если они не хотят повторять варварскую ошибку тех журналов, которые в доброе старое время печатали стихи на затычку. В 1923 году, как вспоминал сам Теньников, он также интенсивно начал был работать в вечернем выпуске Красной газеты. Но скоро меня начали травить, поминать мое прошлое, несмотря на то, что вопрос об этом рассматривался в Петроградской секции работников печати и был официально ликвидирован. Тем не менее, из «Красной газеты» ему пришлось уйти. Но это будет немного позже. Сейчас же у Александра Ивановича радость. В Орловском отделении госэздата вышла в яркой, кричащей революционной обложке его книга, которую сам Тиняков назвал «замечательной», и в этот раз не ошибся с оценкой. замечательная эта работа, хотя бы по заложенной в ней мысли. Русская литература в лице ее крупнейших представителей всегда была чужда революции и очень часто враждебна ей. «Русская литература и революция» была написана еще летом 1920 но издать ее удалось только теперь, да и то не в Петрограде или Москве, а на малой родине. Начинает Тиняков свой обзор с хирасского и Капниста, а заканчивает Андреем Белым и Вячеславом Ивановым. Книга откровенно тенденциозна, вернее, полемична. Полемизирует автор с мнением, высказанным в самом начале нашей революции, в апреле месяца 1917 года, профессором с а Венгеровым, который прочитал на собрании Пушкинского кружка в Петербурге доклад, где между прочим утверждал будто вся русская литература есть либо мечта о революции либо призыв к революции либо бесконечное уважение к ней александр иванович в упор не замечает пусть не откровенно революционных но вольнолюбивых критикующих вразумляющих самодержавную власть произведений например во фрагменте посвященном державину теняков приводит строки из его оды на переход альпийских гор но ни словом не упоминает о стихотворении «Властителям и судьям Когда же отрицать революционность писателя невозможно, наш герой выворачивается примерно так же, как в случае с Рылеевым. К.Ф. Рылеев играл даже очень видную роль в восстании декабристов и 13 июля 1826 года был казнен. Но, во-первых, нельзя противопоставлять одного Рылеева, занимающего очень скромное место в русской литературе, целые вереницы таких первостепенных литературных деятелей, каковы Пушкин, Братынский, Вяземский и другие. Во-вторых же, и само декабристское движение нельзя рассматривать как революционно-народное. Вроде бы делает исключение автор для Некрасова. Однако и у Некрасова мы напрасно стали бы искать какой-либо цельности, определенности и прямоты. Он сам лучше всего определил свою двойственность, сказав «мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть бойцом». Вглядываясь глубже в поэзию Некрасова, мы должны будем прийти к убеждению, что никакого определенного революционного идеала у него не было, и что политические взгляды и общественные симпатии его были, в общем, неустойчивы и смутны ну ну александр иванович не вам бы обличать в этом поэтов а дальше тиняков приводит несколько примеров где некрасов показан как поборник самодержавия и воспеватель графа муравьева виленского которого за жестокое усмирение польши прозвали ввешателем не уходят от осуждения ни гоголь ни достоевский ни тургенев ни чехов особенно подробно доказывает теков антиреволюционность льва толстого приводя множество цитат из его писем, статей, дневников. Из всего этого получается вывод, крайне неутешительный для сторонников взгляда профессора Венгерова. Оказывается, что величайший русский писатель был всесторонний чужд революции. В первую половину своей жизни он принадлежал к консервативному лагерю, Во вторую половину стоял на религиозно-моральной точке зрения, с высот которой всякая политическая борьба и всякое политическое строительство представлялись ему и мелкими, и прямо ошибочными. Но, в свою очередь, по спорю с Александром Ивановичем, это ведь Толстой написал, с тяжелого воза надо сначала скидать столько, чтобы можно было опрокинуть его. Настало время уже не скидывать понемногу, а опрокинуть. Достается и философом публицистом критиком Чаадаеву, славянофилам, западникам, Белинскому, Герцену. Правда, автор все же находит несколько имен, достойных скупой похвалы. Закончим речь о прошлом нашей литературы перечислением имен крупнейших писателей, революционность которых не подлежит сомнению. Этих имен немного, а именно в XVIII веке Радищев, В девятнадцатом — Салтыков-Щедрин, Добролюбов, Чернышевский, Михайловский и Успенский. Не включил в свой обзор теников М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина, П. Л. Лаврова и Г. В. Плеханова или из наших современников — Н. Ленина, так как в литературе они занимают лишь очень скромное место. Затем Александр Иванович переходит к самому недавнему прошлому. Наши писатели последних десятилетий, в общем, были настроены гораздо радикальнее наших писателей прошлого и стояли гораздо левее их. Среди них не было почти никого, кто высказывался бы прямо в защиту самодержавия или просто в монархическом духе. Наоборот, почти все они мечтали о революции, а многие и призывали ее. Но вот грянул гром великой пролетарской революции, и что же мы увидали? Эта часть, если не дословно, то смыслово повторяет рецензии Тинякова, собранные в книге «Пролетарская революция и буржуазная культура». И главные антигерои те же — Зинаида Гиппиус, Мережковский, Бальмант, Блок, Брюсов. Кое-где приводятся новые факты, все-таки прошло лет пять с написания тех рецензий. Выпустив в свет книжку таких стихов, Последние стихи, 1918 год, примечание автора. Гиппиус совершенно свободно проживала в Красном Петербурге вместе с своим супругом Мережковским, который издавал книги, читал лекции, за что и получал щедрые гонорары от советской власти. В ноябре месяца 1917 года госпожа Гиппиус писала «Мы стали псами сами подзаборными, не уползти». Уж разобрал руками черными вигжель пути. Советская власть собрала разобранные пути, наладила движение, и господа Мережковские поспешили уползти в феврале 1920 примечание автора. Но перестали ли они быть при этом псами под заборными это еще большой вопрос для нас. А вот про Сергея Городецкого которому вскоре Тиняков будет писать в Москву, прося о помощи. В эпоху Первой революции он пописывал стишки демократического содержания. В 1914 году он разразился целой патриотической книгой «Четырнадцатый год» издания «Лукоморье», где в стихотворении «Сретение царя» воспевал Николая II и называл его великим. В год революции он мирно жил на Кавказе под властью белых а после переворота, как сообщает Нижегородская коммуна, стал на сторону советской власти, вступил в Азербайджанскую коммунистическую партию, занял пост заведующего Бакинско-Кавказским РОСТа и снова начал помещать демократические интеллигентские стишки в советских изданиях. Есть что предъявить Тинькову и Горькому. Даже Горький одно время не хотел признавать правды Октябрьского переворота. Старался видеть в революции только ее отрицательные стороны и писал, что мы «звериная страна, дикий народ», как это со страшной очевидностью показала нам революция. В общем, досталось почти всем, за исключением разве что футуристов, и иммажинистов и новокрестьянских поэтов, которых Александр Иванович попросту не упомянул. В четвертом номере печати «Революции» за 1923 год Появилась, кажется, самая большая прижизненная рецензия на произведение героя моей книги. Две с половиной страницы журнала большого формата. Автор В. Ваганян. Видимо, это Вагаршак Арутюнович Т. Ваганян, член РСДРП с 1912 года, член в ЦИК в 1918-1920 годах, литератор, сотрудничавший в том числе и в журнале «Красная новь». В 1936 году приговорен к расстрелу на первом московском процессе. Приведу из рецензии несколько выдержек. По-моему, это интересно тем более, что критикует книгу партийный деятель. Гражданин Тиняков поставил себе невыполнимую задачу, поэтому неудивительно, что его статья вышла такая нелепая и несуразная. Нужно быть круглым, невеждой чтобы теоретические искания Белинского, которые и делали его великим революционером, считать за реакционность. Теньников ухитряется, опираясь на плеханова, доказать, будто Белинский, пережив увлечение социализмом, в конце своей жизни опять вернулся к монархизму. Не менее яростно клевещет Теньников на Герцена, начинаешь подозревать, что сей господин имеет какую-то родственную связь с новым временем Суворина. Ведь вот поразительное же совпадение. И он, и те заняты дискредитированием великих революционеров, мещански пошлыми кивками и сплетнями, выдергиванием фраз подлогом и мошенническими проделками. И тот, и те заняты возведением в монархический сан всех великих писателей русской земли, и если к этому прибавить то, что Тиняков из русской литературы заботливо исключает Плеханова, Ленина и других, то картина получается полная. Книжку издал Орловский госиздат. Почему? Кто дал Орловскому отделению госиздата право тратить народные деньги на издание черносотенных памфлетов? Кто пойдет под суд за издание на народные деньги этой сплошной клеветы на русскую литературу? В отрывках из моей биографии Тиняков называет эту рецензию особенно нелепой заметкой, а авторы ее характеризуют как человека, совершенно не умеющего выражаться по-русски. Критика видного партийца Александра Ивановича не остановила. Значительно дополнив эту работу, я предложил Новой Москве выпустить ее вторым изданием. Издательство согласилось, дало мне небольшой аванс, но главлит издание запретил, несмотря на то, что такой строгий и глубоко образованный марксист, как профессор В. М. Фриче, признавал издание моей книги желательным. Вполне убежден, что мыслям, высказанным в моей работе, предстоит еще большое будущее. Мне сложно понять, почему Тиняков придавал такое значение этой книге. Написана «Русская литература и революция» была, как я уже отмечал, летом 1920 года, во время войны. Но что заставило Александра Ивановича напечатать ее в 1923 когда он уже издал «Треугольник» и явно отходил от агитационной прямолинейности? Неудача с переизданием «Русской литературы и революции» совпало с потерей работы. После закрытия последних новостей в апреле 1924 в периодике Петрограда-Ленинграда встречаются лишь единичные Тиняковские публикации. Подготовленные и заявленные в треугольнике книги не находили издателя, и, видимо, выпуск за свой счет «Эго сумм квисум» тиражом 2000 экземпляров стал или жестом агрессивной безысходности, или последней попыткой быть увековеченным в русской литературе. И то, и другое Александру Ивановичу, как показывает время, удалось. Жест замечен. Сборник выпущен в конце 1924 на обложке 1925 -й. Ленинград. Издание автора. В нем 12 стихотворений, предисловие и послесловие. Появление этого сборника, пусть и в молодом, но уже окрепшем СССР, удивительно. В годы НЭПа издать за свой счет книгу мог теоретически любой, но, естественно, не любого содержания. Почти каждое из стенниковских стихотворений буквально вопиет об отчаянии отдельно взятого человека в коллективном обществе, призывает быть одиночкой, хищным и агрессивным, потому что только так возможно уцелеть. Эпиграфом «Кэгосум квисум» вполне можно поставить возникший позже в лагерях девиз «Сегодня ты, завтра я», который в 90-е годы внедрился в ткань общенародного сознания. Не раз приходилось слышать эти слова от вполне интеллигентных людей, интеллигентных, но доведенных до предела. Причем, отстаивая в стихах права индивида всеми силами, всеми правдами и неправдами бороться за существование, Стенников не оправдывает это тем, что его герой чем-то лучше большинства остальных. Нет, герой его обыкновенный человек, ничем не выдающийся, но тем не менее очень хотящий жить дальше, знающий, что для него-то центр вселенной не бог, не коммунизм, не монархия, а он сам. «Я судьбу свою горькую, мрачную, ни на что не желаю менять. Начал жизнь я мою неудачную». Я же буду ее и кончать. Больше Бога, героя и гения Обожаю себя самого, И святей моего поклонения Нет на нашей земле ничего. Неудачи мои и пороки, И немытый в расчесах живот, И бездарных стихов моих строки, И одежды заношенной пот, Я люблю бесконечно, безмерно, Больше всяких чудес бытия,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 Страшный, уродливый, но романтизм. Подобный романтизм расцвел в конце 30-х во Франции. Мир трещал по всем швам, но индивиду до этого не было дела. Он хотел поплотнее поесть, совокупиться, выпить, не дать себя в обиду никаким силам. Первые романы Генри Миллера пышут этими желаниями. Обыкновенными для реального человека, но дикими для литературы. Написав этот абзац в очерке «Одинокий», 2011 год, я до самого недавнего времени сомневался, стоит ли сравнивать книги Луи Селина, Генри Миллера со стихами Тинякова. Казалось бы, разные планеты. Но вот недавно, собирая материалы для этой биографии, я наткнулся на письмо Георгия Иванова роману «Гулю» от 29 июля 1955 года, в котором Иванов, кроме прочего, вспоминает о своей повести «Распад атома». И в письме есть такое признание. «Атом должен был кончаться иначе. Хайль Гитлер, да здравствует отец народов великий Сталин, никогда-никогда англичанин не будет рабом». Выбросил и жалею, так же, как жалею, что не вставил песенки «Жил-был размахайчик зеленые глазки», которую вы, кажется, знаете. Репортаж, пожалуй, немножко перепугался. Но ведь в 1937 году, заметьте, когда Миллера и в помине не было, заимствовал же я многие образы мёртвой девочки и прочее, у бессмертного Теньякова одинокого сотрудника весов, члена Союза русского народа, потом члена коллегии Казанской ЧК. Я его поил водкой, а он изливал душу. Очень было любопытно, и органически неподдельно, были вперемешку и стихи. Я вступил в половые сношения со старухой преклонного возраста». Ну, «Тропик рака» Генри Миллера вышел в 1934 за четыре года до распада атома, но здесь важнее для меня, что Георгий Иванов связывает эти два имени, Миллера и Тинякова. Впрочем, и себя с ними тоже. Мысль о том, что Тиняков был не только источником сюжетов, вернее, вариации одного сюжета для мемуарных очерков Георгия Иванова, но и влиял на его стихи и жизнь, находим во вступительной статье к собранию сочинений Иванова в трех томах 1994 год Евгения Витковского. В юности Иванова и его героев мучил вопрос, От чего никак не пишется лучше, чем прежде. Последнее десятилетие жизни Иванова стал мучить вопрос, прямо противоположный. Мне говорят, ты выиграл игру, но все равно я больше не играю. Допустим, как поэт я не умру, зато как человек я умираю. Думается, живший в те годы в Париже Иванов книги Тинякова «Эго сум сум» — примечание автора — никогда в глаза не видел но образ его оказал на позднюю поэзию Георгия Иванова несомненное влияние. Чья рука написала в конце 1940-х годов такие строки? «Надобно опохмелиться, начал дедушка молиться, Аллилуйя, аллюли, Боже, водочки пошли, Дождик льёт собака лает, водки Бог не посылает». Трудно поверить, что не рука автора моления о пище. А это стихи Георгия Иванова. Но Иванов, которому от природы было дано очень и очень много, превращая себя в распаде атома и в поздних стихах в проклятого поэта, с одной стороны нередился в нищие, с другой располагал подлинным поэтическим даром, позволяющим творчески выразить и преобразить все то прекрасное, все то безобразное, что виделось ему в себе и в окружающем мире. Тиняков ценой страшного жизнеделания обессмертил себя как скверный литературный анекдот. Иванов, говоря его же словами «ценой собственной гибели», вошел в русскую литературу и занял в ней очень важное, одному ему принадлежащее место. Пройдет года четыре после выхода «Трехтомника» Георгия Иванова, и Тиняков вернется не только как скверный литературный анекдот который все рассказывает и пересказывает Иванов, а и толстой книгой своих стихотворений. А мы вернемся к «Эгусум квисум». Стихам предпослано предисловие, своего рода «Тинниковский манифест». «Я знаю, что многие читатели встретят мои стихи с негодованием, что автора объявят безнравственным человеком, а его книжку общественно вредной».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 и подчеркивать в моих стихах, что эти типы плохи, и что их ощущения, переживания и действия — суть зло. И, наконец, еще одно замечание по поводу стихотворения «Радость жизни», в котором упоминается имя Гумилева. Стихи эти были написаны более чем за месяц до смерти Гумилева, и тогда же я читал их моим литературным знакомым. Отсюда ясно что никакого отношения к политической деятельности Гумилева и к ее драматическому концу мои стихи не имели и не имеют. По поводу нелепой и преступной авантюры, в которой принял участие Гумилев, я высказался в свое время на страницах Красного Балтийского флота 10 сентября 1921 года, номер 90. И мнение моего об этом деле не меняю, и не вижу никакой надобности в том, чтобы делать из имени Гумилева нечто неприкосновенное. Александр Тиньков, 7 июня 1924 года, Ленинград. Если уж герой моей книги сам завел речь о Гумилеве и упомянул публикацию в Красном Балтийском флоте, то стоит на время оторваться от книги и вернуться в 1921 -й. Николай Гумилев был арестован как участник так называемого «Таганцевского заговора» 3 августа и в ночь на 26 августа расстрелян. 10 сентября газета, в которой тогда работал Тиняков, напечатала несколько материалов, так или иначе связанных с Таганцевским делом и приведенным в исполнение приговором. Александр Иванович под псевдонимом Герасим Чудаков отметился аж тремя публикациями, статьями «Их не усовестишь», «Работа буржуазной интеллигенции» и стихом «Заговорщики». 60 мерзавцев слишком угодили под расстрел. Власть народа покарала тех, кто жаждой зла горел». В статье «Работа буржуазной интеллигенции» есть непосредственно про Гумилева. В списке расстрелянных 24 августа контрреволюционеров, рядом с именами купцов и церковных старост, форменных провокаторов вроде Аркадия Бака и всякого рода дворян, мы находим имена профессора Лазаревского, скульптора князя Ухтомского и поэта, кстати сказать, весьма-таки бесталанного Николая Гумилева. Все эти скульпторы, поэты, профессора, князья, помещики и прочие готовились взорвать центральный питерский водопровод и артиллерийский склад на Выборгской стороне, хотели поджечь нефтяные склады Нобеля и лесные склады Громова и уже делали покушение на самых видных, наиболее дорогих рабочему классу коммунистов. Тогда, в 1921-м, многие литераторы, может быть, не заметили этой статьи. Газета была не из популярных. Может быть, не знали, кто скрывается за Герасимом Чудаковым, Поэтому, пусть и неохотно, но поддерживали отношения с Теньковым, но книжка Эгосум квисум стала причиной того, что литературное сообщество от него в очередной раз отвернулось. Главным образом из-за этого стихотворения, называется оно Радость жизни. Едут навстречу мне гробики полные, в каждом мертвец молодой. Сердцу от этого весело, Радостно, словно березки весной. Вы окалели, собаки несчастные, Я же дышу и хожу. Крышки над вами забиты тяжелые, Я же на небо гляжу. Может, в тех гробиках гении разные, Может, поэт Гумилёв. Я же презренный и всеми оплеванный, Жив и здоров. Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь падалью полный червей, но пока жив, я ликую над трупами раньше умерших людей. 28 июля 1921 года. Сейчас прочитал его в сотый или двухсотый раз, и могу сказать одно слово — жутко. Бог с ним, с Гумилевым, его Александр Иванович давно не любил, считая более успешным соперником и в поэзии, и вообще в жизни — Но ведь Теньниковский герой и насчет себя не питает никаких иллюзий и ценности своей жизни не видит. Не исключено, что радость жизни действительно написана до ареста и расстрела Гумилева. Что Тиняков употребил фамилию именно этого поэта достаточно объяснимо. Гумилёв был воплощением активного, не кабинетного бытия в поэтическом мире Петербурга. Путешествие в Африку, действующая армия своя поэтическая школа, успех у женщин. И вот такой человек от какого-нибудь тифа или от голода умирает, а ничтожный герой стихотворения остается жить. Хоть на несколько дней, скоро, конечно, и я тоже сделаюсь падалью полной червей, но протянет на этой земле дольше, чем жаждавший действия, приключений, кумир тысяч барышень и юношей да и многолетнюю любовь Тинякова к Анне Ахматовой, его ревность к более удачливому ровеснику Гумилеву нельзя не учитывать. Какие еще стихи включил в свою последнюю книгу Александр Иванович? Помнится, в 1916-м наш герой в духе первых христиан заявил в статье в Земщине «От Иисуса Христа не отрекусь». Позже прямо Христа он не оскорблял, а в «Треугольник» включил проникновенное стихотворение от его лица, которое привел в своей рецензии Михаил Павлов. И все же в феврале 1922 Тиняков решился, написал, а в 1924 опубликовал. «Долой Христа!» «Палестинский пигмей худосочный, Надоел нам жестоко Христос. Радость жизни он сделал непрочной,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 Но довольно садистом и чтили. Много крови он выпил, вампир. Да же в безвестной могиле, Без тебя будет радостней мир. С одной стороны, стихотворение, по-моему, слабое, примитивное и прямолинейное. С другой, для человека, выросшего в глубоко православной семье, это страшный поступок. Тиняков словно бы проклял не Иисуса, а самого себя, добровольно лишился главной точки опоры куда тоньше и при этом сильнее о подобном сказал он в стихотворении под названием homo sapiens существование беззаботное в удел природа мне дала живу двуногое животное не зная ни добра ни зла всегда покорствую владыкия, который держит бич и корм и чужды мне стремления дикие И жажда глупая реформ. Услышу, коль про Бога я, Я только прыскаю в кулак. Чья мысль бездарная, убогая Могла в пустой поверить знак? В свои лишь мускулы я верую И знаю сладостно пожрать. На всё, что за телесной сферою, Мне совершенно наплевать. Когда ж промчатся дни немногие, и смерть предстанет предо мной, то протяну спокойно ноги я и мирно сделаюсь землей». Вот такой, как говорили в советское время, крайний индивидуализм. Завершает книгу послесловие, которое было написано намного раньше предисловия. «В моей книге высказана некая несомненная правда, но правда не есть истина». Это читатели должны помнить, во-первых. Во-вторых, я предвижу, что иные читатели, брезгливо улыбаясь, будут говорить «это автор про себя писал». Не совсем так. Конечно, я писал и о себе, чтобы я был за урод, если бы мне были чуждопереживания, изображенные в моей книге, но все же больше я писал о тебе, читатель-современник. Александр Тиняков, 1 февраля 1922. -го. Петербург. Через полгода с небольшим после выхода книги Александр Иванович в отрывках из моей биографии отметил: "Сборник также был глупо облаян мелкотравчатыми газетными борзописцами. На самом деле, это маленькая книжечка, одно из самых замечательных явлений в области нашей новейшей поэзии". Мне попался один отзыв на эту книгу. В сатирическом журнале «Смехач» под рубрикой «Тараканы в тесте» есть такой текстик. Поэт Александр Тиняков издал свою третью книгу стихов под названием «Аз есмь сущий». Приводим из этой книги следующие четверостишее. «Все мило для мудрого в мире, все свято для чистого в нем. Сидеть ли, наевшись в сортире, у ль до хмеля вином?» До сих пор подобное творчество не выносилось за пределы уборных. Александр Тиняков пришел к убеждению, что теперь самая пора приступить к полному собранию его сочинений, разбросанных по стенкам стихохранилищ, на дверях которых имеется надпись «Для мужчин».